но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргает, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю, военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию горкомендант явился. Он и спрашивает меня, так что же, рус Иван,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 «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько потер губы ладонью и говорю, «Благодарствую за угощение». «Я готов, геркомендант. Пойдемте, распишите меня». Но он смотрит внимательно так и говорит, «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю, —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 Мимо меня прошла Только холодком от нее потянуло Вышел я из комендантской на твердых ногах А во дворе меня развезло Ввалился в барак И упал на цементный пол без памяти Разбудили меня наши еще в потемках Рассказывай Ну, я припомнил, что было в комендантской Рассказал им Как будем харчи делить? Спрашивает мой сосед по нарам А у самого голос дрожит Всем поровну, говорю Дождались рассвета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 и позади на шее три толстючих складки. На нём, я так определил, не менее трёх пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жуёт, да коньяк из фляжки потягивает.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 Скоренько напялил на себя немецкие мундиры пилотку Ну и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет Немецкий передний край проскакивал меж двух дзотов Из блиндажа автоматчики выскочили И я нарочно сбавил ход, чтоб они видели, что майор едет Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя А я будто не понимаю подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. Радиатор попороли пулями. Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем.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 Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему, милый ты мой губошлёп, сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец, в плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, который в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру. Сдал я им пистолет и пошёл из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали. Так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, телом и душой чистой и в полной форме. Полковник встал из-за стола, подошел ко мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати языков. Буду ходатайствовать перед командованием, о представлении к тебе...»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 А ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе. Значит, я два года с мёртвыми разговаривал. Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным прерывистым тихим голосом, «Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит».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 молчать было тяжело и я спросил что же дальше дальше мне хотьи отозвался рассказчик дальше получил я от полковника месячный отпуск через неделю был уже в воронеже пешком дотопал до места где когда-то семейно жил глубокая воронка налитая ржавой водой кругом бурьян по пояс глушь тишина кладбищенская ухо тяжело же мне было браток постоял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 Через год с отличием окончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей в сорокопяток, имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родители со всех концов. А я и возгордился им ужасно.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 Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали, мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал я Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном германской столице разными путями, но находимся один от другого поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись... Аккурат 9 мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит, к тебе, Соколов. А сам к окно вернулся.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 Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Приятель мой и жена его были бездетные, шили в собственном домике на краю города. Он, хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте. Устроился и я туда же. Поселился у приятеля. Приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы.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 Эдакий маленький оборвыш. Личика всё в арбузном соку, покрытом пылью. Грязный, как прах, не а глазёнки, как звёздочки после дождя. Ночью. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело начал скучать по нём, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, кто что даст. На четвёртый день прямо из совхоза, гружённый хлебом, подворачиваю к чайной.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 Как я тогда руля не упустил, диву можно даться. Но в тувет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правую рукою.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 им обоими глазами бодро так говорю вот и нашел я своего Ванюшку принимайте нас добрые люди они оба мои бездетные сразу сообразили в чем дело засуетились забегали а я никак сына от себя не оторву ну койе как уговорил помыл ему руки с мылом посадил за стол хозяйка щей ему в тарелку налила а да так глянула с такой он с какой он жадностью ест так и целилась слезами Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет. Подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит. «Тетя, что же вы плачете? Папа меня нашел возле чайной. Тут всем радоваться надо, а вы плачете. А той... Подай бог, она еще пуще разливается. прямо размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую. Подстриг». А дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и заснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные рубашонку, сандалии и картуз с мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное.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 А он у меня под мышкой приютился, как воробей под застрехой. Тихонько посапывает. И до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его. Но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся, не поймусь, с чего мне так душно стало. А это сынок мой. Вырез из простыни, и поперек меня улегся, раскинулся, и не ножонка, и горло мне придавил. И беспокойно с ним спать. А вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче. А то ведь оно у меня закаменело от горя. Первое время он со мной на машине в рейсе ездил. Потом понял я, что так не годится».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 Вспыхнет, на коротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зорницы, проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще с в Урюпинске. Но в октябре случился со мной грех. Ехал по грязи. В одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, и я сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, а автоинспектор тут как тут. Отобрал он у меня шоферскую книжку,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 Запись была произведена в Ставропольской краевой библиотеке для слепых имени Маяковского. Читал заслуженный артист России Михаил Мальченко. Июнь 2005 года.